Глава третья. Остаток дня прошел в длительной экскурсии по особняку рэпера. Как уроженка села, выросшая в небольшом трехкомнатном домике, я с трудом представляла, какими функциями можно наделить больше сотни разных помещений. Ну хорошо, пусть будет 50 спален для гостей, столько же ванных, несколько кухонь, 5-7 кладовок, парочка гостиных, гардеробные, кабинет... Но что еще придумать? Оказывается, у дизайнеров и архитекторов, спроектировавших виллу, фантазия работала куда лучше. Здесь был и собственный кинотеатр на сто персон, и зимний сад, и бильярдный, и боулинг, и ночной клуб, и студия звукозаписи, и тренажерный зал, и библиотека, и картинная галерея. Невероятно! Всякий раз восклицали мы с Мирой, открывая двери в новую комнату. Демонстративная пышность интерьеров слепила глаза. Мне кажется, такой откровенный варварский намек на богатство был модным в России в 90-е годы, а затем стал мавитоном. Но среди чернокожих рэперов этот тренд не угасает. Считается, что он связан с временами расовой сегрегации в Америке, когда роскошь ассоциировалась исключительно с белыми людьми, а затем вдруг стала доступна всем. Кто это? спросила Мира, увидев золотой бюст какого-то мужчины с африканскими чертами лица. «Мой отец», — ответил Локста, — «он умер, когда мне было четырнадцать. Мать я вообще никогда не видел, даже не знаю, жива она или нет. А тут коллекция моих драгоценностей. Просторный зал был целиком заставлен витринами с часами, браслетами, цепями, медальонами, перстнями и прочим». Несмотря на обилие бриллиантов, сапфиров, рубинов, платины, здесь не было ни одной по-настоящему красивой вещи. Массивный кулон, усыпанный камнями, изображал мятую банку из-под Кока-Колы. Кольцо изогнулось в виде скомканной долларовой купюры. В одном из крупных алмазов просто просверленная неаккуратная дырка, в которую вставлен узорчатый плетеный шнурок. «Какая прелесть!» — пробормотала я из вежливости потому что Доминик ожидал какой-нибудь реплики с нашей стороны. «Нравится? Могу подарить», — щедро предложил рэпер. «Нет-нет», — замахал я руками, с ужасом представив себе, что стану владелицей чудовищно неуклюжего и безумно дорогого камня. «Хватит того, что вы пригласили нас в гости и пожертвовали временем, чтобы показать дом». «Какая-то сверхчеловеческая скромность», — фыркнул Локста, — Или ты просто не поняла, сколько он стоит?» «Наверняка очень много», — осторожно сказала я. «И поэтому я не могу взять такую вещь. Если каждый визитер унесет что-то с собой, то вы лишитесь прекрасной коллекции». Рэпер расхохотался. «Я подарил такой же алмаз Джошу, и он принес ему удачу. Бери, не стесняйся». И хозяин вложил в мою руку блестящий булыжник. Мира хихикнула, но тут же сама стала обладательницей пузатой золотой шкатулки. — Если процесс дарения окончен, то предлагаю идти спать, — зевнула Лора. — Уже очень поздно. Мы побрели по бесконечным галереям к спальням, и я услышала жалобное бормотание. — Estoy tan solo, tan triste. — Сноска. Я так одинок, мне так грустно. — Испанский. Конец сноски. — Кто там? — насторожила сестра. — Алекс, — догадалась я, — бедная птичка, он остался совсем один в холле. Можно я возьму его в свою комнату, чтобы попугайчик не скучал? — Конечно, — пожал плечами Локста, — но он большой хитрец, умеет прикинуться несчастным. Я схватила тяжелую клетку и зашагала с ней по лестнице, приговаривая «Не бойся, дорогой, я с тобой». И мы с Мирой попросили одну спальню на двоих, чтобы иметь возможность поболтать и поделиться впечатлениями. Нам выделили целый блок с общим будуаром, двумя смежными комнатами и ванной. «Рэпер вполне сносный, но его девушка мне абсолютно не понравилась», заявила сестра, едва мы простились с остальными. «Не говори так», испугалась я, «попугай будет повторять за тобой». «Ну и что?» Никто, кроме Лоры и Эрика, не понимает по-русски. Пусть хоть матом кроет. И потом, разве я вру? Клоя — мерзкая снопка. А мне ее жаль, — вздохнула я. Ты видела, как Доминик ведет себя с ней? Как с экзотическим животным, которое куплено из чистого хвостовства? Он совсем не похож на влюбленного. Просто поддерживает имидж богатого и успешного по всем фронтам исполнителя. Но в этом не виноваты ни ты, ни я возразила Мира. «Зачем же всячески демонстрировать свое презрение к нам? Кстати, когда пришел тот комик, она тоже скорчила кислую рожу. Самая правильная тактика у Авроры. Она обходит Хлою, как старый шкаф». «И Эрик ее не замечает», добавила я. «Но мне кажется, что это неправильно. Нельзя поступать так с человеком. У нее ведь тоже есть чувства». Сестра закатила глаза. «Знаешь, почему она терпит локсту?» «Нет», — пожал я плечами. «Наверное, у Хлои какая-то трудная жизненная ситуация. Нужны деньги. Или он может помочь в ее карьере. Или она просто любит его?» «Ха!» «Уверена, моделька вполне способна сама пробиться в жизни. Но ей просто лень прилагать какие-либо усилия. Вот она и ждет очередную подачку от рэпера». «Маленькая злюка», — рассмеялась я. Ты просто переутомилась. Сегодня был день, полный впечатлений. Мы уснули почти мгновенно. Стоило принять душ и улечься на мягкие подушки. Хотя мне казалось, что я не сомкну глаз. Сон был сладким и глубоким, как в детстве. Зато с утра меня так и подкинуло на кровати. Мы не позвонили маме. Она, наверное, изнервничалась. Нужно срочно привести себя в порядок и связаться с родителями. Хотя нет, у них ведь поздняя ночь. Мира уже куда-то исчезла. Наверняка тренируется. Она никогда не пропускает ни пробежек, ни занятий. Бокс — это святое, что в Новолесинске, что в Калифорнии. Я тоже быстро оделась, умылась и хотела выйти из комнаты, как вдруг услышала голос сестры. — Тссс, Машка спит. Погрызи лучше семечки. — Мира, ты здесь? — Здесь, здесь эхом отозвался мой собственный голос. «Алекс!» Я вернулась и нашла попугая в клетке на прежнем месте. Наверное, Джошуа еще не пришел в себя после попойки и не успел его забрать. Мне показалось, что у птицы грустные глаза, совсем не такие лукавые и задорные, как вчера. «Что с тобой, дружок?» спросила я и, вспомнив, что попугай привык к испанской речи, перевела свой вопрос. «Джош!» ответил Алекс и шумно вздохнул. «Не волнуйся, он скоро вернется», заверила я. «Хочешь, открою клетку, и ты полетаешь? Только недалеко, иначе твой хозяин мне голову оторвет». Я подняла дверцу, и птица с достоинством покинула свое жилище, вышагивая, как английский лорд на прогулке. Затем Алекс легко вспорхнул и уселся мне на плечо. Ощущая себя капитаном Флинтом, я отправилась вниз искать столовую, где мы обедали вчера. Учитывая площадь дома, это было непросто. «Налево!» — скомандовал попугай. Я покорно повернула налево и оказалась в знакомом коридоре с полукруглым сводом. Кажется, вечером мы действительно здесь проходили. «Алладереца!» — сменила курс птица, и я задумалась. «Направо или прямо?» В испанском и то, и другое обозначается одним словом — «Ну почему я такая невнимательная? Можно ведь было запомнить дорогу накануне, вместо того, чтобы пялиться по сторонам и глазеть на локсту». «Маша!» — крикнула Лора, появившаяся из другой спальни. «Очень хорошо, что ты уже проснулась. Предлагаю быстро позавтракать и съездить с нами на съемки фильма, а потом Эрик отвезет вас в Universal Studios». Мы вместе спустились к столу, за которым уже сидели Локста, Хлоя, Мира и Аматониди. Я почувствовала, что ужасно хочу есть и с удовольствием принялась за яичницу и сэндвичи с беконом. Странно, обычно с утра у меня нет аппетита. Организму нужно проснуться, чтобы воспринимать пищу. Наверное, виновата смена часового пояса. У нас в Новолесинске сейчас десять вечера, самое время перекусить». Алекс тоже не зевал, выхватил клювом кусок моего бутерброда, стоило мне поднести его ко рту. «Эй, дружище!» – возмутилась я. «Выбери себе другой. Тебе вообще можно такое есть?» «Нет, у него должен быть специальный корм», – заметила Мира. «Джошуа принес его с собой?» «Не знаю», – пожал плечами Локста. «Я не обратил внимания. Вообще-то я не понимаю, куда пропал этот чертов парень». «Не звонит, не приезжает, хотя уже пора!» «О, кажется, это он!» Доминик поднял куху, затрезвонивший телефон и резко сказал «Слушаю!» В трубке послышалось громкое, но неразборчивое бормотание. Лицо рэпера вытянулось и стало стремительно бледнеть. Я никогда раньше не видела, чтобы темная кожа за несколько секунд вдруг высветлилась до светло-бежевого оттенка, и поняла, что Локсто узнал нечто ужасное. «Как? Когда? Кто?» — отрывисто спросил он, и незнакомый голос что-то затрещал в ответ. Мы перестали жевать и выжидательно уставились на хозяина дома. Он закончил разговор, машинально убрал айфон в карман и глухо произнес. «Джошуа убили». «Что?» — хором завопили мы. Даже Хлоя мгновенно очнулась от своей вечной литаргии и посмотрела на всех живым осмысленным взглядом. Сегодня ночью в его дом ворвались грабители, унесли все ценное, что нашли, а Джоша закололи ножом. Я онемела. Это какой-то дурной сон. Мы ведь только вчера говорили с ним. Нильсон был таким веселым, смеялся, шутил. Как он мог умереть? «Да, звучит глупо, ведь подобной участи никто не избежит. Но все же уход в мир иной каждого отдельного человека — что-то невероятное, странное, к чему невозможно привыкнуть». «Я должен поехать туда», — прошептал Доминик и закрыл лицо руками. «Наверное, нужно что-нибудь сказать. Нельзя же просто сидеть и буравить взглядом Локсту, которому плохо. Однако, признайтесь честно, — Кто из вас хоть раз нашел правильные слова в такой ситуации? Обычно принято сочувствовать, но почему-то любые фразы подобного плана звучат нелепо, фальшиво и грубо. Они не долетают до души и не облегчают боль. Эрик хлопнул рэпера по плечу и коротко приказал. «Вставай! Поехали!» Доминик, как сам Намбула, поднялся со стула и побрел вслед за Аматониди натыкаясь на мебель и не в силах вспомнить, куда положил ключи от машины, права и паспорт. «Ничего, ничего», — сказала Лора, когда они ушли. «Сейчас Эрик с ним поговорит, и Локсте станет намного легче. Он умеет помогать в такие непростые минуты. Хотя нам всем не помешала бы поддержка. Я шокирована ничуть не меньше». «Бедный Алекс», — с чувством сказала я, — Он теперь остался совсем один. «Ты беспокоишься, попугай?» прошипела внезапно Хлоя. «Дура! Идиотка!» Она вскочила со своего места, залилась слезами и выбежала из комнаты.